естественные знаки на коже на коже человека могут присутствовать с рожденияение или появиться с возрастом самые разные знаки это могут быть бородавки родинки весмушки и так далее причем если функции выполняемые одними образованиями более или менее известны то роль других наука не может выяснить до сего времени. вероятно самыми известными из кожных меток являются веслушки чаще всего эти желтые или рыжеватые пятнышки появляются под влиянием солнечных лучей но вот почему они размещаются в основном на лице шеи и руках и чаще всего у бледноли лицах и рыжеволосых знают немногие оказывается эти пятнышки и точечки являются своего рода пигментными щитками концентрирующими на себе наиболее мощные потоки солнечного света а значит защищающие наиболее уязвимые об области организма от чрезмерных световых раздражений а находятся эти области в верхних отделах мозгового ствола и шейных отделов спинного мозга которые существуют во взаимосвязи соответственно с кожей лица и кожей шеи и рук с этими анатомическими особенностями организма связаны и появление желтых или коричневых пигментных пятнышек на коже беременных женщин у них они появляются в строго определенных местах на коже лица молочных железах и на животе благодаря этим пятнам такие особо чувствительные и уязвимые структуры женского организма как мозговой ствол молочные железы и в особенности матка с растущим плодом защищены от излишней световой энергии еще одним необычным образованием которое иногда поселяется на коже человека можно назвать родинку в научном понимании эта структура представляет собой скопление специализированных клеток меланоцитов которые находятся в коже и играют исключительно важную роль в организме человека связано это с тем что в меноцитах синтезируется коричневый пигмент меланнин который поглощая опасные для здоровья ультрафиолетовые лучи препятствует их проникновению в глубь тканей что же касается самих меланоцитов то их без преувеличения можно назвать клетками путешественницами появляются они в нашем организме еще в период эмбрионального развития из нервной ткани которые находятся в области спинного мозга а затем перемещаются к месту своей постоянной дислокации но равномерно распределиться в коже у них не всегда получается поэтому нередко клетки обогащенные коричневым пигментом концентрируется на небольшом участке кожного покрова в довольно большом количестве в результате чего и образуется родинка впрочем не только одни меланоциты формируют родинку она может также состоять из других пигментированных клеток тканей кровеносных сосудов или клеток соединительной ткани то есть происхождение родинок может быть самое разное и поэтому появляются они в любом месте, включая кожу головы. Более того, они иногда встречаются на слизистых оболочках и даже на языке. К тому же появиться родинка может в любой период жизни, хотя особенно часто они образуются во время буйства гормонов, а поскольку подобные явления в гормональной сфере человека происходят чаще всего в подростковом возрасте и в период беременности, У уже имеющиеся на теле родинки обычно становятся крупнее и темнеют. правда с возрастом или после родов родинки и вовсе могут исчезнуть. Что же касается количества родинок, то какой-то определенной нормы для этого явления не существует. В среднем на теле человека одновременно может находиться до тридцати родинок, но иногда их число возрастает до четырехсот. количествоче родимых пятен во многом связано с наследственностью, хотя продолжительное воздействие ультрафиолета, которое как известно интенсивно излучается с солнцем, также способствуют увеличению их числа. Родинки по форме и размеру разнообразны двух идентичных пятен найти практически невозможно они могут быть в виде едва заметной точки. я охватить значительную площадь кожного покрова например предплечье или щеку различаю также плоские родинки бугорчатые похожие на пуговички на стебельке гладкие и шероховатые голые и покрытые волосками их цветовая гамма тоже широка они могут иметь светлый почти телесный коричневый и даже черный цвет Присутствие этих образований на своем теле люди воспринимают по-разному. Так, миниатюрная родинка над верхней губой вряд ли кого особо расстроит. Но, конечно же, никто не испытает особой радости, если крупное родимое пятно появится на носу или щеке. И от таких портящих внешность пигментных образований обычно стараются избавиться. Но для их удаления имеются значения. И более веские основания. Дело в том, что родинки в особых случаях могут кардинально менять свои свойства, перерождаясь в злокачественную опухоль кожи, меланому. И спровоцировать это угрожающее для здоровья заболевание могут самые разные факторы. Например, продолжительное пребывание под палящими лучами солнца, травмирование родинки, в частности, удаление из нее волосков. но оказывается родинки это не только пикантная подробность но и индикатор старения организма и установили это британские ученые которые выяснили что между теломерами концевыми участками генов отвечающих за старение и количеством родинок на теле существует прямая зависимость дело в том что когда теломеры укорачиваются до некой критической величины в клетке прекращается процесс деления и она погибает а гибель клеток в свою очередь приводит к старению различных тканей и органов мышц костей и кровеносных сосудов человека когда ученые сравнили число родимых пятен и длину теломеров у близнецов то установили удивительную закономерность те из них у кого на теле находилось около ста родинок по физиологическим характеристикам организма оказались на шесть семь лет моложе тех единокромников у кого их было меньше два пять почему же эти результаты удивили ученых а все дело в том что в соответствии с более ранними представлениями увеличение на теле количество родинок одновременно увеличивает и риск появления меланомы что в свою очередь может привести к развитию тяжелой формы рака кожи то есть люди у которых на теле много родинок хотя и подвержены большему риску ракового заболевания кожи тем не менее они могут и прожить дольше если родинка иногда может оказаться в роли своеобразного пикантного украшения то о бородавках этого сказать нельзя поскольку бородавки — это не что иное, как заболевание кожи, причем заразное, то есть передающееся от человека к человеку. Чаще всего бородавки появляются на руках, пальцах и подошвах. Иногда они возникают на половых органах и в области заднего прохода. Обычные бородавки вызывают вирус папилломы, который может присутствовать в организме человека ничем себя не проявляя до полугода ученые насчитывают около двадти шест разновидностей бородавок самый распространенный и наиболее известной считается семенная бородавка названная так из за черных точек или семян расположенных внутри нее на самом же деле эти семена представляют собой отмершие капилляры забитые тромбами обычно с годами у людей появляется иммунитет к бородавкам и тем не менее возникнуть они могут в любом возрасте в то же время в двух случаях из трех бородавки исчезают сами по себе в течение двух лет почему это происходит неизвестно теперь врачи советуют оставлять бородавки в покое особенно у детей чтобы выработать у них иммунитет к папилломам впрочем на этот счет существует и противоположная точки зрения согласно которой от некоторых бородавок следует избавляться дело в том что как обнаружили врачи если свести одну две папилломы другие исчезают без лечения считается что эта процедура стимулирует работу антител Борющихся с вирусом.